о русском писателе. Русский пароход покидал Крымские берега, отплывая за границу. Опершись о борт, стоял русский писатель рядом со своей женой и тихо говорил «Прощай, моя бедная истерзанная родина, временно я покидаю тебя. Уже на горизонте маячит Эйфелева башня, Нотр-Дам, итальянский бульвар, но еще не скрыл из глаз моих «ты». Моя старая, добрая, так любимая мною Россия. И на чужбини я буду помнить твои маленькие церковки и зелёные монастыри, буду помнить тебя, холодный красавец Петербург, твои улицы, дома, буду помнить медведя на конюшне, где так хорошо было запить расстегай рюмкой рябиновой. На всю жизнь врежешься ты в мозг мне, моя смешная, нелепая и бесконечно любимая Россия. Жена стояла тут же, слушала эти писательские слова и плакала. Прошёл год. У русского писателя была уже квартира на бульваре Гренель и служба на улице Марбеф. Многие шофёры такси уже кивали ему головой, как старому знакомому. Уже у него было своё излюбленное кафе на улице Пигаль и кабачок на улице Сен-Мишель, где он облюбовал рагу из кролика, и совсем не дурное ординар Пришел он однажды домой после кролика, после ординера, сел за письменный стол, подумал и, тряхнув головой, решил написать рассказ о своей дорогой родине. «Что ты хочешь делать?» — спросила жена. «Хочу рассказ написать». «О чем?» «О России». «О чем?» «Господи, Боже ты мой! Глухая ты, что ли!» «О России!» «Сальми ву! Жеву занпри!» «Что ж ты можешь писать о России?» «Мало ли!» Начну так. Шел унылый, скучный дождь, который только и может идти в Петербурге. Высокий молодой человек быстро шагал по пустынной в это время дня Дерибасовской. Постой, разве такая улица есть в Петербурге? А черт его знает. Знакомое словцо, впрочем, поставлю для верности Невскую улицу. Итак, высокий молодой человек шагал по Невской улице, свернул на конюшину и вошел, потирая руки, к медведю. «Что, холодно, месье?» — спросил метро-дотель, подавая карточку. «Мэ-уи!» — возразил молодой сей господин. «Я есть большой замерзавец на свой хрупкий организм». «Послушай», — робко перебила жена, — «разве есть такое слово «замерзавец»?» «Ну да. Человек, который быстро замерзает. Суть замерзавец. Пишу дальше». «Прошу вас очень», — сказал тот молодой господин, — «подайте мне один «застигай» с ним немножечком poison bien frais и одну рюмку рабиновку. Что это такое рабиновка? Это такое дю водка. А по-моему, это еврейская фамилия. Рабиновка жена Рабиновича. Ты так думаешь? Хм, как однако трудно писать по-русски, и принялся грызть перо. Крыс Грыз до утра. И ещё год пронёсся над писателем и его женой. Писатель пополнел, округлел, завел свое авто. Вообще, та вечерняя газета, где он вел «Парижскую хронику», щедро оплачивала его «Сет Селебер Рюс». Однажды он возвращался вечером из ресторана, где оркестр ни с того ни с сего сыграл «Боже, царя храни». Знакомая мелодия навеяла целый рой мыслей о России. «О, Нотер Пов Руси!» – печально думал он. «Когда я приходить домой...» Я что-нибудь буду писать о наша славненькая маточка Руссия. Пришёл, сел, написал. Была большая дождика. Погода был то, что называй veritable petergouienne. Один молодой господин ходил по одна улица по имени си улица Крещатик. Ему очень хотелось манжи. Он заходишь на конюшню, сесть на медведь и поехать в ресторо где скажешь: "Горсон, ун тас де Рабинович и одна застигайчик а вектор элышка сухами". Я кончил. Мой собеседник сидел совсем раздавленный этой тяжёлой историей. Оборванный господин в красной феске подошёл к нам и хрипло сказал: "А что, ребятёш, нет ли у кого прикурить цигарки?" Да, ухмыльнулся мой собеседник. Трудно вам уехать из русского города.